двадцать 24. -я. Кораблик сюрпризом. «Запрос на сближение! Ответ получен! Ответ положительный!» Ровным, совершенно бесцветным голосом отрапортовал Женек. Он уже загрузил в себя программу аналитики, оставив только базовую операционку с рефлексами и навыки пилотирования. Но не изменяя своей цифровой эпатажности, нацепил на нас простые очки, с круглыми стеклами без диоптрий и стал похож на космического канцелярского крыса. А экипаж глядел на большой экран, который почти целиком занимал лайнер. Громадный и красивый, как и полагается всем лайнерам. Габаритные огни очерчивали длинные, почти полукилометровые очертания, темнеющие на фоне убранного самоцветами звезд черного-бархатного космоса. Волны вспыхивания оранжевых ламп прокатывались от носа до кормы, а поскольку скорость этой волны нормирована, вполне точно можно определить размеры межзвездной посудины. «Он мне таким больше нравится», — проговорил Петрович, глядя на изображение. «Лайнер?» — переспросил Иван, не поняв сути высказывания. «Нет, автопилот. Вот прямо сейчас он идеальный. Не говорит лишнего, не суетится, не поясничает» не делает рискованных маневров, от которых волосы встают дыбом во всех местах. «Княже, давай мы его стукнем по голове, чтоб завис в этом положении». «Договор», — произнес лишенным эмоций голосом женек, и плавно, словно дешевый механический манекен, пырнул голову. «В договоре сказано, что это временно». Иван поджал губы, ведь ему-то как раз нынешнее состояние автопилота не очень нравилось от андроида веяло эффектом зловещей долины, когда вроде и похож на человека, но все нутро перекашивает от неправильности увиденного и услышанного. «Ой!» — скривился Петрович и отмахнулся от Женька. «Какая тебе разница? Ты же все равно машина!» «По ГОСТу я могу считаться киборгом при том условии, что не только имею полноценно функционирующие органические компоненты, непосредственно влияющие на работу всего устройства, но и психологически соответствует человеку. Иначе я просто сложный робот и прав на свободу воли не имею. Исходя из этого, 90% моих вычислительных мощностей непрерывно моделирует поведение и проводит сверку с психопрофилем». Иван едва заметно улыбнулся и задал вопрос. «А откуда ты берешь человечность?» «Сам придумал. Можно купить из базы готовых психообразов» а можно получить у любого человека лицензию на его копирование с коэффициентом достоверности, приближенным к 90%. Я выбрал второе. Купил лицензию на модели поведения, лицо и имя. В разговор, довольно улыбаясь, словно вспомнил хороший анекдот, снова вклинился капитан. «Ага, и сейчас по галактике рассекают два одинаковых психа». Оригинал мертв. «Разбился во время гонок на Айрике». Это была посмертная лицензия. На случай аварии он завещал свои органы и свою личность госпиталю. Ровно ответил Женек. И после таких слов улыбки медленно сползли с лиц членов экипажа. Иван, пряча неловкость, отвернулся от андроида и устал на приближающийся лайнер. А капитан повел головой и закрехтел с чувством влипания в неприятную оказию. «Вот и ж как! Век живи, век учись!» Пробормотал он, а потом обернулся на задумчиво массирующего виски Потемкина. Ну, если так, то надо парню устроить вливание. А то он еще даже за должность не простался. Киборг-инвалид вздохнул, кивнул, соглашаясь, со своими внутренними размышлениями, и пробасил. Женек, а почему ты взял себе не человеческое сердце, а собачье? Умирающему человеку. Живое сердце нужнее, а я и собачьим вполне обхожусь. Я же просто машина. Посмотрев на Петровича, проговорил Андроид. Да ладно тебе! пробурчал капитан. Хватит давить на жалость. Ты лучше следи за синей птицей. Полет в норме. Выход на стыковочный курс через 10 минут. Тут же отозвался механическим голосом пилот. Все снова замолчали а лайнер тем временем уже не влезал в экран. И сейчас виднелся лишь его левый борт с большими буквами названия и множеством похожих на гигантские пчелиные соты ячеек спасательных капсул, причем одни были закуплены круглыми крышками, а другие чернели провалами. И что интересно, пустых гнезд имелось не так много, как ожидалось, хотя си билеты на рейс были распроданы. Звездолет должен был лететь набитый людьми под завязку. А еще в верхней самой середине корпуса, где под обшивкой располагался служебный коридор, торчали шесть черных ребристых модулей, похожих на наконечники громадных стрел. И не только торчали, а, пробив обшивку снаружи, застряли в ней. Иван задумчиво скривил губы, рассматривая чужеродные для громадного красивого лайнера элементы. Они выглядели словно репейник на вымоты шампунем и тщательно причесные собаке. Но синяя птица принялась медленно разворачиваться брюхом к пассажирским шлюзам громадного корабля, которые выпячивались из корпуса лайнера громадными металлическими сардельками-затычками на концах. «Система жизнеобеспечения лайнера выключена», — пробосил Потемкин, листая зависшее перед ним голограммное окошко. «Воздух вышел через дыры, и на корабле сейчас царит вакуум». «Опять вакуум!» Недовольно простонало Ван и стал, держась для страховки, на случай очередной внезапной невесомости, за подлокотники. Потом обернулся в сторону коридора, где стояли скафандры. Вот не хотелось ему лезть ни в самоходный бронированный сейф, ни в хлипкий оранжевый скафандр. И Петрович не замедлил ставить колкость. «Ты, княже, еще среди моря спросил бы, что так много воды? Ясен пень, что никто не будет беречь...» на брошенном коре атмосферу, и там вакуум. Вот только не начинай. Ты еще повтори шутку, ты ж инквизитор. Капитан Ехидно ухмыльнулся, хлопнул ладонями по коленям и стал. Гравитация была мизерная, и потому слабого толчка хватило, чтобы перепрыгнуть через спинку кресла, оттолкнуться рукой от потолка и мягко приземлиться на пол. И можно сколько угодно ругать Петровича за вредность, но он умело погасил инерцию, а не отскочил, словно мячик, как это бывает с новичками. А вот Варвара Васильевна, наоборот, важно просеменила, словно у нее были магнитные ботинки, но при этом она была босиком. «Это как?» Тут же изумился Иван, который, в отличие от капитана, не видел этот фокус ранее. «Ты же князь!» Довольная произведенным эффектом ведьма, прищурилась и улыбнулась. «Что с того?» Насупился и пробурчал парень. «Ты тоже так можешь?» «Как?» Тут же оживился Иван. «Подумай!» Хитро улыбнувшись, покачала головой ведьма и пошла дальше. Парень озадаченно насупился и проводил женщину взглядом. «Ух, и вредная! Совсем как капитан!» Подумалось ему, но слух проронил совсем другое. «Вы что, сговорились, что ли?» Потемкин, Михаил и Женек выскользнули из кают-компании неспешно и весьма снароисто, оставив молчаливую нульку и княжича наедине друг с другом. А русалок там и так не было. Они в это время ловили разбежавшуюся по кораблю мелкую из подбитых аквариумов нечисть. Это хорошо еще, что металлажорок удалось сразу отловить и запихнуть в большую банку, сделанную из добротного полимера. Иначе бы аппетитно грызущие медную проводку и алюминиевый каркас звездолета снова натворили дел. Михась! задорно заорал капитан, когда навигатор уже схватился за ближайший скаф. «На чего?» — недовольно отозвался тот. «Останешься на борту. Пойдем мы с княжичем, резервная копия пилота и Потемкин. Нам одного киборга на всякий случай хватит, а ты будь на связи». Если патруль вдруг захочет что-нибудь спросить. Броня и пушки нужны? уточнил у Потемкина собирающийся Иван, отметив новое выражение капитана про резервную копию. Думается, это будет новым мейнстримом для шуток Петровича. От кого? Босовита ответил вопросом на вопрос Бело Киборг и пояснил: Там абсолютно безопасно. Все на сто раз вылизано и просмотрено. Если хочешь выпендриться, «Возьми револьвер». Но выпендриваться там тоже не перед кем. Там только вакуум, патруль и служебные роботы. Идущие быстро облачились в легкие скафандры, которые за низкую цену, оранжевый цвет и недостаточную прочность, фактически одноразовость, действительно прозвали «рыжими гондонами». Но ходить в тяжелой боевой броне по коридорам брошенного лайнера, охраняемого патрульным катером, действительно избыточно. Только почем зря устанешь, в одноразовом как-то сподручнее. Пересаживаться с помощью атмосферника не было смысла, так как громадный пассажирский кор имел хорошие переходные модули. Можно пристыковаться напрямую, и вскоре по корпусу синей птицы прокатился едва слышный звук клацающих стыковочных затворов. «Все, пошли», — протянул Петрович, уперев руки в боки и браво выпитив грудь, рядом с Варварой Васильевной. «Я не пойду». Вдруг тихо произнесла нулька и села на небольшой ящик, стоящий в коридоре. «Не хочу никуда. Я лучше чай попью». Иван, который после инцидента с ревнивым сородичем очень сильно переживал за корабельную фею, очень осторожно сжал тонкие пальцы девушки в упакованные в толстую перчатку ладони, а когда с мягким шипением раскрылся железовой отсек, молча вышел ведь иногда слов не надо, иногда они лишние, и так все понятно. Княжич Петрович Потемкин и Женек втиснулись в тесную стальную конру шлюза и дождались, когда автоматика откачает воздух, а разница давления слегка распучит скафы. Капитан ткнул кнопку, дверь открылась, и четверка исследователей вышла в пространство пустующего лайнера, освещенного лишь тусклыми дежурными лампами лимона желтого цвета, расположенными у самого пола, да еще заметным свечением потолка, словно это окно, а за ним стоял поздний вечер. Удивительно, но на лайнере имелась гравитация. Не одно эталонное же, как на Земле, а примерно как на Марсе. 39% нормы, но этого вполне хватало для комфортного перемещения. Оказавшись на борту «Мирабеллы», Иван включил фонарь и оглядел стены. Ставшие под ярким лучом, безгоризненно белыми, с многочисленными синими указателями. Затем провел пальцами по твердому пластику и задрал голову, прислушиваясь по привычке к звукам, а потом засопел. Ведь откуда взяться звуком, если царит вакуум? На корабле до сих пор есть дух. Тихо поинтересовался Иван. Поворачиваться даже в этом облегченном скафе было неудобно. И парень задрал руку зеркальцем на запястье. В зеркальце отразился Петрович. «Да, княже. Думаю, оставили для удобства работы разных служб. Их же должно быть несколько». Капитан пожал плечами. «Я не знаю штатного расписания, но, по идее, да». Иван вздохнул, опустил руку и медленно двинулся по короткому шлюзовому коридору, принаравливаясь к ной силе тяжести потому как каждая смена параметров ускорения свободного падения заставляла осторожничать. Это словно перед тем, как нырнуть в незнакомый водоем, пробовать пальцами ног, насколько холодна или горяча вода, и только потом нырнуть, а то вдруг там превратишься в ледышку или сваришься. Это капитану хорошо. Он даже не заморачивался и просто мгновенно подзавивал походку под новые же. Через десять шагов парень почувствовал себя увереннее, и взмахнул рукой. «Ищем служебного духа. Он может что-то знать». «Я бы сперва пошел к тем капсулам», неспешно проронил Потемкин, заставив всех остановиться и оглянуться на киборга. «Каким?» — спросил Иван. «Тем, что откнулись в обшивку коридора. Это очень похоже на абордажные модули, но они слишком необычные. Я таких ни разу не видел». «Почему не к духу?» — нахмурился княжич. «Капсулы никуда не денутся, а дух очень может даже испариться». «Я за капсулы», — повторил Потемкин. «Тоже мне знатоки звездных корыт», — съязвил капитан и пояснил. «Капсулы как раз там, где отсек со штатными духами». Петрович важно прошагал мимо княжича, а остановившись на выходе из открытого шлюзового коридора, махнул рукой. «Пойдемте, ты ж инквизитор и ты ж десантура». Ивану было непривычно идти едва освещенными пустыми коридорами брошенного мирать-лайнера. Ведь, несмотря на отсутствие трупов и критических повреждений, его наверняка бросят дрейфовать в пустоте, как тот тюремный транспорт. А может быть, срежут все самое ценное и запустят на борт роботов-утилизаторов, которые будут долго-долго перерабатывать корпус, будто неторопливые падальщики тушу погибшего кита. В любом случае, участь Мирабеллы незавидна, и процесс уничтожения не начали лишь из-за того, что идет расследование. Иван двигался, следуя подсказкам компьютера и слушая свое дыхание. Луч фонаря бегал по стенкам, потолку, полу, элементам интерьера, словно призрак солнечного зайчика. Да и откуда здесь взяться живому? Здесь сам корабль превращается в громадного призрака. Иногда попадались брошенные вещи, а женек, который нёс сканер, время от времени запускал его. Тогда вспыхивали яркие прожекторы, а по металлу, пластику и стеклу начинали скакать разноцветные лазерные лучи, вырисовывая затейливые фигуры. «Пришли!» Раздался через пять минут блужданий из наушников голос Петровича, который протяжно вздохнул. «Если присмотреться и подсветить...» то можно было видеть ехидный прищур старого звездного волка, а секунду спустя капитан махнул вглубь коридора. Там один экспонат, здесь второй. И Петрович пнул по двери с надписью «Потусторонний персонал, посторонним В». Табличка была обломана, и только зная, что фраза типовая, можно смело продолжить «Ход запрещен». «Круто!» — вырвалось у княжича когда он посветил в указанном направлении. Ибо там виднелись те самые десантные капсулы. И если снаружи торчали их движки, то здесь они походили на раскрытые семечки фисташек, поджаренные до черноты. Иван легким бегом подбежал к капсулам и стал их рассматривать. Здесь их было две. Остальные пробили, наверное, соседний отсек. И вблизи капсулы потеряли ощущение идеальности. Но того стали еще интереснее. Створки были кое-где сколоты, подмяты и сильно поцарапаны. Металлопластик в месте пробития вывернулись внутрь коридора то ли рваным жабо, то ли причудливым цветком, а зазоры между капсулами и обшивками Рабеллы обильно запенины оранжевой гермопеной. Щели в створках были узкие, и в них было очень сложно протиснуться в скафандре. Даже удивительно, что пираты взяли лайнер на абордаж, И же должны были перестрелять еще на выходе. Внутри капсул виднелись сделанные из армированного пенопласта кресла, ремни безопасности и два блестящих гидравлических поршня, раскрывших створки после жесткого вклинивания в корпус лайнера. А без гидравлики никак. Даже хрупкое пассажирское судно имеет некий запас прочности и дверки просто-напросто заклинит. В остальном же полнейшая аскетичность и минимализм, достойные жившего в бочке диогена, даже вместо лампы дешевая, прилепленная к потолку липкой лентой полоска светодиодов. «Ты на таких же десантировался?» произнес Иван, обращаясь к Потемкину. Тот неспешно подошел ближе и потрогал край открытой створки. «Нет, княже. Для простых людей перегрузки слишком велики, человека и даже киборга живым мозгом. Подобное десантирование просто убьет. А для роботов применяются другие доставщики. Но роботы очень уязвимы перед электромагнитным импульсом. «Странно», — произнес княжич и потрогал дырку от пули на стене. Дырка была тоже запенена, но это не избавляло от факта протекавшего здесь боя. Потемкин вздохнул, наклонился, заглядывая внутрь капсулы. «Да, странно». В силу анатомии абордажные капсулы вполне успешно применяют эксены. Помнится, они так захватили наш крейсер в боях за Плеяды. Думаешь, это чужие? Нет, это точно не чужие. У нас была учебки трофейная капсула, но она совершенно другая. И для справки. Еще так десантируется спецназ опричнины. Но там тоже сложности, так как нужен опытный дух, умеющий давить инерцию. Это как балансировать на лезвие ножа. Чуть накосячил, получай изломанные тушки после отжима в стиралке. В общем, не знаю. Подытожил киборг и тоже потрогал пулевые отверстия на стенах коридора. Иван вздохнул и с неохотой оторвался от созерцания капсулы. «Женек, сделай скан высокого разрешения, чтобы до каждой мелочи. Интересно же?» «Принял. Скан по разрешению» отозвался пилот, который, даже будучи в скафе, не снял бутафорские очки. Он, видимо, решил так разделять свои эго, безбашенный гонщик в одном имидже, абсолютный ботан с нейросеткой в голове в другом. В общем, клоун, а не робот. Княжич машинально поднял руку, чтобы почесать затылки, и стукнулся рукой о гермошлем, а затем вернулся к двери с посторонним В, где постарался придать себе более серьезный и важный вид. Капитан смерил парня взглядом и ухмыльнулся, но смолчал. Затем дотронулся до кнопки вызова персонала. Вопреки ожиданиям, дверца плавно отъехала, а там… а там нашелся самый обычный бес. И хотя сидящий на пластиковом барном стуле черт был обычным, Иван раньше с чертями не сталкивался, потому стал в проеме с открытым от удивления ртом. Черт был типовой, как на лубочной картинке, или иллюстрации к старинной книге про папа и работника его балду. Худой и невысокий. По всему телу темная длинная шерсть с завитками. Волосы на голове стояли взлохмаченной паклей. Из волос торчали короткие и тупые кози рожки. Нос свиным пятачком, глаза черные, прищуренные. На ногах козьи копыта. Длинный хвост с кисточкой на конце. Одет был черт в ярко-желтые пляжные шорты, и бело-синюю тельняшку, а на шее — белый ошейник с клеймом Инквизиции. Чего надо?» — тут же проскрипел потусторонний, как только княжич переступил порог. Иван сперва пешил, а потом глянул на датчики на шлеме. Те показывали нормальное атмосферное давление. Парень отступил на миг, и звуки пропали. Шаг вперед, и снова послышались шелест вентилятора, недовольное сопение беса, нервное подсокивание копыта по полу. «Ясно», — пробормотал княжич под нос. «Он пузырь воздуха держит». «Но держу. Что дальше?» Иван оглянулся на серьезного Потемкина и ехидно улыбающегося Петровича и более внимательно осмотрел большое, разгороженное на отсеке помещение. Везде валялись консервные банки, обертки от еды и прочий мусор. Да и сам черт держал в руке большую ложку и тарелку с лапшой быстрого приготовления, потому понятно, кто источник беспорядка. Княжич внутренне собрался и задал вопрос в лоб. «Что тут произошло?» «Не знаю. Я ни в чем не виноват». «Я спрашиваю, что происходило во время нападения пиратов». Повысил княжич голос. «Я тут при чем?» Пробурчал бес, словно сплюнул. «Я тут и поставлен. А что до меня было? Не знаю!» Иван снова попытался почесать затылки гермошлема. «А куда предыдущих дели?» «Которые штатные? Сдохли они. Когда пираты напали, тогда и сдохли. Больше не знаю. А ты кто такой, чтобы ходить и спрашивать? Ты что, инквизитор, что ли?» «А если так?» — огрызнулся Иван. Бес вытер об себя руки и встал. «Нече меня спрашивать, я ничего не знаю. А то ходят и ходят, спрашивают и спрашивают». Иван насупился, думая, что еще спросить. И в какой-то момент осознал, что пол под ногами слегка накренился, то есть вектор силы тяжести отклонился от перпендикуляра к полу. Бес тоже уставился на копыта, а потом вдруг заверещал, испугав Ивана неожиданной истерикой. «Ты же князь, ты на корабле! Не губи княже, не бросай! Возьми с собой!» «Ты что?» — опешил княжич. А пол продолжал медленно наклоняться дальше, отчего даже большая пластиковая бутылка, брошенная посреди комнаты, с грохотом покатилась и ударилась о стену. «Не, они же не включили движки!» Недоуменно проронил парень. «Бежим!» — резко прокричал за спиной княжича Потемкин когда дежурные лампы и свет в отсеке с нечистью вдруг погасли, оставив экипаж только со своими фонариками, и грубо толкнул Ивана вдоль по коридору. Дважды уговаривать было не нужно, и княжич рванул со всей силы, отметив, как за ним помчались товарищи и Без. «Какого хрена?» — звопил на бегу Петрович, хватаясь за поручни. Пол под ногами ходил ходуном, словно большой ребенок, играл с макетом звездолета капитан несколько раз ткнул по стеклу шлема перед носом вызывая картинку а потом выругался еще больше и отдал приказ синяя птица немедленная отстыковка маневр покидания опасного объекта ты что дебил мы же в ловушке мы же сдохнем взревел потемкин хватая капитана за руку сам ты дебил бежим к спас капсулам Огрызнулся скороговоркой капитан. А ведь нужно было сперва добраться до лестницы, затем спуститься на этаж ниже и только потом лезть в спасалку. «Живей, живей, живей!» заорал Потемкин. Но бежать стало сложно, словно в горку, у которой крутизна все увеличивалась и увеличивалась. К тому же по коридору от носа к хвосту покатились вещи. Но экипаж прямо мчался, что было сил, стараясь не споткнуться потому как фонари в руках дрожали, а пятна света исполняли на пластике и металле дикую пляску, и можно было проворонить неожиданно возникшее на пути препятствие. До лестницы добрались относительно быстро, хотя и приходилось хвататься руками за поручни, а там чуть ноги не сломали, потому как наклон вектора гравитации приподнял ступеньки дыбом. «Твою мать!» — заорал Иван, оторвавшись от пола, и, шлепнувшись о стену, отбив в бок, снова рухнул на пол. Но тот уже оказался под таким углом, что парень чуть не поехал по коридору, потихоньку становящимся глубоким колодцем. Ноги скользили. Чтоб не улететь в образовавшуюся пропасть, княжич ухватился за край лестницы и посмотрел на товарищей, которые сейчас тоже держались за перила. «Чуть-чуть осталось!» закричал капитан, указав пальцем, Наряд круглых дверей вдоль коридора. Иван забегал глазами, соображая, как добраться до места. А времени оставалось совсем мало. Еще немного, и пол станет отвесной стеной, да и сила тяжести ощутимо увеличилась. Мимо пролетели тяжелые вещи. Большое кресло пронеслось совсем рядом и беззвучно разбилось о переборку в конце коридора. Если бы помещение наполнялось водой, то Княжич сравнил происходящее с катастрофой на Титанике, но воды, к счастью, не было, зато был вакуум. «Вперед!» — Пробасил Потемкин и сиганул к стене, по которой поскользил капсулом. Там ухватился за порочни и ткнул пальцем в большую красную кнопку. Круглая дверь быстро распахнулась, и изнутри ударил яркий белый свет. Оно и не мудрено, ведь капсулы имели собственные источники энергии. Следом прыгнул Петрович. Катился он с отборным матом, а в конце пути едва не промахнулся мимо поручней, благо Потемкин, высунувшийся наполовину из спасалки подхватил за запястье и потянул к себе. Самое мягкое и сказанное капитаном было «что-то старое для таких прогулок». И сейчас Иван отчетливо понимал, что если не прыгнет в ближайшие секунды, пол окончательно встанет вертикаль, и второго шанса не будет. Прыгнул на удивление легко. Сказались постоянные тренировки. И даже попал прямо в люк. Шедший позади парня Женек прыгнул молча. Но робот на то и робот, что просчитать все параметры. Потому приземлился очень аккуратно и цепку хотелся за поручни. «Живее внутрь!» — закричал Потемкин, проталкивая всех в капсулу. К тому времени коридор окончательно принял подобие шахты лифта. А черт! Быстро переспросил Иван, глянув наверх, где виднелась лестница между этажами, испуганной потусторонней в тельняшке. «Может, черт с ним? С чертом!» Пробурчал Петрович, а киборг промолчал, лишь вытянул руку. «Ловлю, прыгай!» Визгливо заорав, бес прыгнул и сумел-таки ухватиться, несмотря на то, что падал, как мешок с соломой. В какой-то момент снизу из колодца ударил нестерпимо яркий свет с фиолетовым оттенком, словно из гигантской кварцевой лампы. Потемкин без затолкал товарищей и нечистого внутрь, а затем капсула отстрелилась. Всех прижало к закрывшейся двери. Иван был как раз у небольшого круглого иллюминатора и мог видеть происходящее, а капсула, несмотря на работающие движки, почему-то двигалась по пологой дуге, но зато давала рассмотреть лайнер, и мелькнувший в стороне патрульный катер, сбегающий на форсаже от катастрофы. А Мирабелла неумолимо разваливалась, и в задней ее части, где располагались маршевый двигатель и реактор, сейчас виднелась крохотная черная дыра, даже не микроскопическая, а наноскопическая. Но ее все равно хватало, чтобы от корпуса звездолета отрывались куски, которые пытались протиснуться в игольное ушко сингулярности. Гравитация... Сминало упавшие вещи и обломки словно фольгу, а дальше все это размазывалось в раскалившийся до бела водоворот диска окреции. Из полюсов дырочки били два ярких луча, состоящих из разогнанных до околосветовых скоростей ионов. Там, где под лучи попадала обшивка, ее резала, словно мощнейшим лазером. Тем временем капсула благополучно отделялась от пожирающей корабль сингулярности. Иван облегченно вздохнул. Была бы дырочка нормального размера, мигом бы затянула в себя. И кружился бы княжич в виде атомов в огненном вихре, пока бы совсем не исчез из этого пространства-времени. «Подхватываю!» Раздался в наушниках голос навигатора. Капсула тряхнула. И только тогда княжич осознал, что катастрофа миновала, и можно выдохнуть.